Россия уже переросла ту стадию развития, на которой государственный аппарат склеивает разрозненное общество и выступает ключевым звеном системы управления, но еще не созрела для передачи основных управленческих функций непосредственно гражданам. Следовательно, эти функции придется осуществлять промежуточным уровнем управления, все тем же кластерным структурам. Как показывает исторический опыт, кластерные единицы способны эффективно использовать механизмы нашей национальной системы управления. Более того, зачастую именно в отсутствии государственного руководства они совершали управленческие чудеса и добивались успехов в самых разных сферах деятельности, будь то живопись, организации вооруженного сопротивления, подпольное религиозное или партийное строительство, теневая экономическая деятельность и многое другое. Самый свежий пример: два последних года лучшие всяких учебников доказали, что рост, причем быстрый, произошел в нашей стране без какого-либо бы не было участия государства. Хочется напомнить, что промышленный рост, начавшийся в октябре 1998 года, правительство умудрилось обнаружить лишь в июне 1999 Нередко прекращение государственной поддержки той или иной отрасли не только ведет к оздоровлению хозяйственных отношений, но и не снижает объемы производства. В 2000 году. Не было льготного фонда кредитования агропромышленного комплекса. И ничего. И с посевной все более или менее нормально, и урожай неплохой. Заранее трудно сказать, каков оптимальный с точки зрения удобства управления размер современного кластера. С одной стороны, внутренние структуры и численность персонала кластерной единицы должны быть достаточны для возникновения эффекта низовой кластерной солидарности и корпоративного патриотизма, необходимого для конкуренции с другими кластерами. С другой стороны, размер кластерной единицы не должен быть чрезмерным. Иначе процессы мобилизации и перераспределения внутри кластера пойдут по государственному сценарию и вызовут сопротивление персонала, отторжение людей от корпоративных целей и стихийное формирование внутренних неформальных кластерных структур, противостоящих организации и разрушающих ее. Уже сейчас можно предсказать недолгую жизнь формирующихся российских более и прочих разновидностей финансово-промышленных империй. Многотысячный персонал не сможет отождествить этих монстров с родным кластером. А значит, управленческие отношения будут по-прежнему базироваться на противостоянии верхов и низов по принципу «кто кого». Самыми массовыми формами кластерных единиц являются в настоящий момент предприятия. Готовы ли они принять выпадающие из рук государства бразды правления? И да, и нет. В стране худо-бедно функционируют основные институты рыночной экономики и правового демократического государства. Предприятия самостоятельно занимаются производством и оказанием услуг, финансируют и инвестируют, возит и вывозит, строит и реконструирует. Многочисленные дефекты несовершенного рынка и беспомощность государственного аппарата в их ликвидации объясняются в первую очередь пресловутыми пережитками советского и досоветского прошлого. Как бы то ни было, Степень конкурентности хозяйственных отношений, влияние эффективности производства и управления на финансово-политическое положение предприятий, пусть пока велики, но неуклонно усиливаются. Значит ли это, что приход светлого кластерного будущего неизбежен? Нет, гарантировать нельзя. Почему масштабы и темпы позитивного сдвигов России так незначительны, особенно по сравнению с впечатляющими достижениями других реформируемых экономик Восточной Европы и Азии? Почему огромный потенциал нашей страны задействован в гораздо меньшей степени, чем это достигалось в предыдущие периоды нестабильного состояния системы управления, в эпохе, когда решающую роль играло государство? потому что система управления еще не включилась в работу. Управленческие механизмы простаивают, не найдя себе достойного применения в новых условиях. Значит, кластерные единицы пока не справляются с ролью ключевого звена нашего общества. С одной стороны, рыночные реформы раскрепостили предприятия. С другой стороны, Прошедшее десятилетие нанесло по системе управления на большинстве предприятий серьезный удар. Что касается внутреннего уклада жизни предприятий, назовем прежде всего снижение качества, комплексности и целенаправленности управления, доминирование краткосрочных целей в ущерб развитию и, как следствие, торможение воспроизводственных процессов на предприятиях рост социальной напряженности между управляющими, работниками и собственниками, снижение квалификации и распад трудовых коллективов и другое. Серьезным фактором ухудшения качества менеджмента стала ликвидация системы внутреннего планирования. Авторитарный стиль управления привел к деконсолидации коллективов, по существу артельной Семейный способ производства стал уступать место состоянию борьбы «всех против всех».